Глава одиннадцатая. О смутных догадках, магическом даре и ночной слежке. Судя по царящей тишине, утром я проснулась раньше всех. За окном хоть и начало светлеть, но Дарлы и Аниль еще спали. А значит, время подъема не пришло. Я недавно спрашивала, как они умудряются ориентироваться без часов. Они лишь пожали плечами, мол, само собой получается. Видимо, имелась некая врожденная чувствительность ко времени. Оставалось надеяться, что и у меня проявится. Несмотря на ранний час, спать больше не хотелось. Но при этом в голове царил привычный для полудремного состояния туман». Переодевшись и приведя себя в порядок, я побрела на кухню. Рассчитывала, что чашка горячего кофе избодрит как следует и мысли в порядок приведет. Даже как-то странно было слышать здесь тишину. Нет, конечно, поскрипывали половицы, что-то где-то тихонько постукивало, словно ставни от сквозняка, но эти звуки казались лишь гармоничным голосом старого дома. И обычно их заглушали чересчур громкие обитатели. Постоянно же кто-то с кем-то разговаривал, да и Зуля периодически взывал снаружи, потому что мне казалось непривычно тихим, оттого даже неуютным это утро. На кухне, само собой, никого не оказалось. Я сначала подумывала позвать Алима, хотя бы с духом побеседовать, тем более у меня накопились к нему вопросы, но все же решила не тревожить призрака». Да и печка в углу уже вовсю пыхтела, видимо, заранее ожидая, когда придет гран-хозяйничать. К ней я позевывая и побрела, намереваясь захватить по пути с полки чайник. Но так и замерла, не поверив своим глазам. По столешнице деловито бежал таракан. Обычный рыжий таракан. Я едва сдержала смешок. Магический мир, другие расы, ну-ну. Зато тараканы везде одинаковые и нескоренимые. Тихонечко сняв с ноги балетку, я также бесшумно ею замахнулась. «Нет, уж тараканов я тут точно не потерплю. Рыжий покосился на меня, шевельнул усиками. Кира, ты чего? недоуменно пробасил он. Балетка выпал у меня из рук. Гран? Оторопела я. Ну а кто еще это по твоему может быть? В свою очередь возмутился таракан. Ну да, действительно. И как это я его сразу спрашивается не признала? «Ты бы, блин, хоть как-то уведомлял, что ли?» – буркнула я, поднимая с пола балетку и обуваясь. «С табличкой бы хоть бегал, а то я же тебя так и прихлопнуть могла. Ты, кстати, чего это на столе?» «По полу дует сильно. Все запахи улетучивает, пояснил оборотень. «А чего ты с утра пораньше унюхиваешь?» – не поняла я, все-таки добравшись до чайника и поставив его на плиту. «Ночью здесь опять кто-то был». Мрачно ответил Гран, уже став самим собой. Причем явно тот же тип, что и в прошлый раз. И лично мне очень не нравится, что в то время, когда мы спим, сюда без нашего ведома наведывается кто-то чужой. Я чуть банку с кофе не уронила. Странный сон вспомнился мгновенно, а вместе с ним возник и в памяти предыдущий. И что-то мне ясно подсказывало. Это были далеко не просто сны. И дело даже не в словах Грана, а посторонним. Я и так чувствовала. Все еще пребывая в растерянности, я опустилась на ближайший стул. «Гран, слушай, а можно вот как-нибудь наведаться в сны к другому человеку?» «Зачем?» Оборотень уже вовсю доставал из шкафа продукты и посуду. «Самое интересно». Я вяло улыбнулась. «Но если не рассматривать причины, то чисто теоретически подобное можно осуществить?» вообще, это к ментальному воздействию относится? Я в этом как бы не разбираюсь. Гран пожал плечами. Это из области боевой магии, спросил у Чурьева. Он должен знать. То есть, пробраться в сны к другому может лишь боевой маг? осторожно уточнила я. А что? Гран вдруг улыбнулся. Тебе реф уже по ночам снится. Да при чем тут реф? насупилась я. Чайник закипел. Оборотень снял его с плиты. «Можешь наливать себе свою отраву». «Это называется кофе», — напомнила я. «Отрава! Она и есть отрава!» — отмахнулся Гран. И хотя я предложила свою помощь в приготовлении завтрака, оборотень отказался, вовсю уже смешивал ингредиенты в большой чашке, что-то уже шкварчало на сковородке и в воздухе витали аппетитные ароматы домашней еды. Вот ведь странно. Гран при всей своей громилистости больше походил на любителя рестлинга, но при этом весьма гармонично смотрелся на кухне. И было очевидно, что он обожает готовить. Настолько вдохновленным казался сейчас оборотень. Я сначала просто за ним наблюдала, неспешно попивая кофе, старательно, не думая вообще ни о чем, чтобы первый шквал растерянных эмоций улегся, я могла спокойно обо всем поразмыслить. Правда, совсем уж спокойно не получилось. Но я постаралась все же рассуждать максимально объективно. И если отбросить все эмоции, факты получались следующие. Кто-то дважды как-то проникал в мои сны. И если верить Грану, это проявление ментального воздействия. Овладеют им только боевые маги. И сразу же рисовался очевидный ответ. Это Рев. Ну а кто еще? Пусть я не могла осознавать во сне внешность, но голос-то казался мне знакомым. Но если это и вправду Рев, то что ему нужно-то? Неизвестный во снах мне вроде как что-то передавал, вероятнее всего магию, и пусть я пока ничего такого не ощущала, но, возможно, просто пока времени пришло. Словно услышав мои мысли, на кухне появился рев. Сонный, взлохмаченный и явно не в настроении, даже взглядом меня не удостоил. Тоже сделал себе кофе и сел на стул на другом краю стола. «А это чего в такую раннюю спишь?» Добродушно поинтересовался у него Гран. «Кира, кстати, у тебя кое-что спросить хотела». Я чуть кофе не поперхнулась. «Ну, спасибо, Гран. Если мне и хотелось что-то сказать Рефу, то только яростно проорать, как он вообще посмел в мои наведаться, да еще и целовать меня. Да и мысли эти поцелуях уж больно выбивали из колеи». После слов Грана Реф все-таки удостоил меня взглядом. «Ну». Поинтересовался он равнодушно. Я постаралась не показать, что обо всем догадалась, уняв эмоции, осторожно спросила. «Ты ведь разбираешься в боевой магии, верно?» «Я бы хотела узнать конкретно о ментальном воздействии. Ну, что это вообще такое, как проявляется и тому подобное?» «Ментальное воздействие изучают на последних курсах». Зевнув, ответил Рев. «А я, если ты забыла, даже на первом, там проучиться не успел». «Если тебе так уж сильно интересно, спрашиваю старшекурсников боевого факультета, ну или тех, кто вообще университет закончил». И снова меня как пришибло. Да и только сейчас дошло, что в версию реф, кроме того, очень не вписывается. Что ночами в дом наведывался кто-то посторонний. И хотя сначала захотелось вздохнуть с облегчением, что я в подозреваемом ошиблась, но тут же следом накатило вполне закономерное недоумение. Но кто тогда? И казалось, ответ весьма очевиден. Он вообще лежит на поверхности. Только я уловить не могла. Или, может, просто этот некто и не хотел, чтобы я уловила. Не зря же он мне не позволял узнать его во снах. Вдруг и сейчас распространяется это его туманное воздействие. «Ну ничего-ничего, я обязательно узнаю правду. Главное, что это все-таки не Реф, а то при одной мысли о такой его наглости дурно становилось». Потихоньку на завтрак подтягивались остальные обитатели дома. Грант сегодня порадовал пышным омлетом с грибами и пончиками к чаю. Да и настроение у всех было вроде бы отличное, не считая растерянно меня и от чего-то мрачного Рефа. Но, несмотря на все посторонние мысли, вдруг накатило ясно осознание – «Сегодня обязательно произойдет что-то для меня важное. Осталось этого только дождаться». Наш декан сегодня тоже явно пребывал в хорошем настроении. Причем на этот раз был причесан, гладко выбритый и даже в немятом костюме. От этого он сразу показался моложе, чем раньше. И уж точно не производил впечатление полнейшего неудачника, каким предстал в день знакомства. Практическое занятие снова проходило в том же просторном зале, Правда, наши следы на пыльном полу, оставшиеся еще с прошлого визита, сразу смягчали атмосферу заброшенности этого места. «Ну что?» Радостно оглядел нас декан, когда мы расселись по кругу на высоких ступеньках. «Как настрой?» «Отличный, надеюсь!» «Давайте сначала разберемся с домашним заданием. Кто первый? Гран?» Оборотень тут же встал и отрапортовал. «Обернулся девяносто четыре раза». «Чаще всего получается в мелких животных и птиц, и в насекомых даже. Самым крупным проявлением был бегемот, так что к цели я пока не приблизился». «Отсутствие результата – тоже результат!» – ободряюще возразил Вейнс и перевел взгляд на артефактора. «Как у тебя успехи, Тавер? У меня какие-то продвижения есть», – тут же ответил тот. «Почти получилось сделать обычную табуретку, ну, как обычно, она периодически танцует в присядку, но, поверьте, в сравнении с предыдущими попытками, это вообще мелочи». «Теперь я, можно?» Дарли явно не терпелась рассказать. «Я посадила цветочек. Как только подрастет, чуть-чуть и -чуть окрепнет, я вам его принесу показать». «Она цветень сумеречный выкопала». «Уточни Гран. Так что тут эксперимент заведомо неудачный. Цвет не в домашних условиях не вырастить, их вообще пересаживать с изначального места нельзя. Ну и что? Некроманка мгновенно насупилась. Хватит уже моему цветику смерть пророчить. Вот смотри, Дарла, улыбнулся Винс. Насколько все очевидно получается, типичный некромант никогда бы не стал озадачиваться чьей-либо жизнью. Не потому что злой или равнодушный, а просто потому что само понятие смерти куда ближе ему по сущности. Ты вот не такая. А я на неделе чуть ребят не отравила. Не нарочно, конечно, но факт остается фактом. Это проявление истины некромантии считается? С надеждой спросила Дарла. «Скорее, истинной халатности», — буркнул Гран. дарла постарайся понять», — очень серьезно ответил Вэнс. «Пока ты считаешь себя обычной некроманткой, ты не сможешь в полной мере воспользоваться своими уникальными способностями». Следующая выступила Ниль. «Наставник, я честно тренировалась, все выходные очень старалась, правда, но Рев все разрушил с первого раза и явно особо не напрягаясь». Рев? Декан вопрошающе посмотрел на боевого мага. «Последние версии защитного барьера были плотнее по структуре и крепче, но все же недостаточно, чтобы хоть как-то противодействовать боевой магии», пояснил тот, и на удивленный взгляд Аниль пояснил. «Боевые маги вообще-то всегда чувствуют, насколько прочна цель и в чем именно ее уязвимость». «Получается, чем больше ты практикуешься, тем прочнее созданная тобой защита, Аниль», произнес вэнс «Так что не отчаивайся! Успех — лишь вопрос времени!» Целительница кивнула и села. Я хотела тут же встать, но декан почему-то обратился к рефу. «А как твои успехи? Чем занимался, не считая разрушения барьеров?» «Тем же, чем и все последние дни. Мрачно отозвался тот, безрадостно размышлял, за что же эта жизнь меня так наказала, сослав сюда». «Ты напрасно считаешь, что не можешь здесь развивать свои способности!» Возразил Вейнс. «Пусть у нас, конечно, другой факультет, но среди уникальных магов были те, кто владел боевой магией!» «Вы вообще мой уровень представляете?» Спокойно парировал Реф, явно безо всякого хвастовства «Смутно, но, полагаю, он достаточно высок, если ты смог в одиночку расправиться с тремя лучшими старшекурсниками боевого факультета!» Улыбнулся декан. Рев поморщился, словно его раздражала эта тема. «Не в том дело, наставник. Просто я не хочу использовать боевую магию без какого-либо веского повода. Разрушать защитные барьеры ли это так, ерунда. Совершенная мелочь, но что-то посерьезнее уж простите. Тем более для тренировок этот зал не подходит. А дом факультета тем более». «Но боюсь, доступ на арену боевого факультета нам не получить». Вейнс развел руками. И не надо, повторюсь, и не намерен использовать свою магию без особой надобности. «Но разве тебе самому не хочется свои способности развивать и дальше?» Упорствовал декан. «Ты бы мог добиться немалых высот. Тем более боевые маги ценятся несравнимо больше всех других. Но без знания, без тренировки все твои выдающиеся силы останутся на том же уровне, что и сейчас. Разве тебе не жалко?» «Вот закроют факультет, тогда я с этим вопросом». Рев явно не хотел продолжать разговор. «А пока спасибо, меня это не интересует». Вейнс покачал головой, но все же не возразил. Я не стала ждать, пока он ко мне обратится, и тут же поднялась. «Ну и что, Кира?» – декан улыбнулся. «Я смотрю тебе, есть что сказать». «И да, и нет». Честно ответила я, ничего такого особенного я не почувствовала. Но очень прошу вас еще раз проверить мою магию. Я почти уверена, что какие-то подвижки точно есть. Но самой мне это понять очень тяжело. Я не стала уточнять, что все мои догадки проистекают из осознания странных снов. Этот таинственный некто ведь, скорее всего, именно магию мне передавал. И та, так сказать, порция, которую я получила сегодня ночью, тогда непременно должна будет отобразиться в картине моей магической сущности. «Хорошо, давай посмотрим». Вейнс отошел чуть в сторону, чтобы в круге рун оказалась только я. «Вставай так же в центр, все как в прошлый раз». Встав на нужное место, я внимательно ввела взглядом руны и снова завесы взмыл по периметру свет. Я едва от радости в ладоши не захлопала, картина и вправду изменилась. Теперь серебристых искорок было так много, что их наличие уж точно нельзя было списать на игру света и тени. Но кроме этого, вместо множества неподвижных сполохов теперь в высоте сиял всего один, но зато больше и ярче, чем видимые ранее. Казалось, у меня над головой зажглось маленькое солнце. Мое личное солнце. «Ну что?» – радостно спросила я, когда все пропало. Вейнс выглядел крайне озадаченным. «Кир, откуда ты получаешь магию? Эти серебристые искры – это чья-то чужая магия, понимаешь? Нет, теперь-то, конечно, она твоя. Но суть в том, что в тебе она откуда-то извне. Что вообще крайне странно. Теоретически, конечно, можно передать магию кому-либо, но у тебя сейчас почти стандартное ее количество. То есть только... «Сколько бы могло быть у прирожденного мага! Некто отдал тебе почти все свои силы!» Я тут же вспомнила слова незнакомца из сна, что он придет еще раз, видимо, чтобы отдать оставшиеся. Но кто это, и главное, зачем ему отдавать мне всю свою магию? Честно говоря, я немного не понимаю, как это и откуда. Пропромотала я растерянно. А что это за магия? «Пока не понять!» Вейнс покачал головой. Если заметила, искры были в хаотичном состоянии, им как будто еще не хватает чего-то для целостности. А этот яркий сполох, напомнила я, это что? Это твой дар. Декан вдруг улыбнулся. Он наконец-то оформился, и судя по величине и сиянию, это нечто очень сильное. Ну, хоть какая-то радость, у меня тоже поднялось настроение. Но что именно это за дар, вы не знаете? «Пока нет. Но я надеюсь, ты нам его сегодня проявишь», — огорошил Вейнс. «Как?» — не поняла я. «Честное слово, я его вообще не чувствую». «Не переживай. Многие уникальные маги не знали своего дара. Вот, к примеру, ты, Аниль», — декан перевел взгляд на целительницу. «Как свои способности обнаружила?» «Я была в лесу во время грозы, и на меня чуть дерево не упало». ответила она. «Защитный купол надо мной возник сам собой. Только это меня тогда и спасло». И, «И что же вы предлагаете?» Опасливо пробормотала я. «Мне нужно подвергнуться опасности, чтобы Тар проявил себя, а других вариантов нет?» «Нет, что ты?» «Э, я тоже эти дни не бездействовал, пересмотрел архивы нашего факультета. Так вот, раньше, если студент не знал свой уникальный дар, это выясняли при помощи своеобразного проявителя. Он в другом зале находится, пойдемте. Я думаю, всем можно присутствовать». «А тут что, еще зал есть?» Удивилась Аниля, опередив этим вопросом меня. Все-таки снаружи башня выглядела совсем небольшой, да и деканат находился под самой крышей. «Я и так-то не понимала, каким образом здесь помещается этот зал, а уж если еще один есть...» «Здесь все-таки пространство расширено магически», — пояснил Вейнс. «Раньше ведь уникальным магам было отведено больше места для обучения, но ну, пойдемте, не будем терять время. Думаю, Кири не терпится поскорее узнать свой дар». В соседний зал можно было пройти из комнатушки деканата, но уже через другую стену. «Только ребят предупреждаю...» спохватился вэнс «Там время течет иначе. Пробудем там минут десять, а здесь уже вечер настанет, так что если у кого-то какие дела, лучше выходите». Я очень надеялась, что у Рефа какие-нибудь дела найдутся. Просто я не хотела, чтобы он присутствовал. Мало ли какой мне дар окажется. Если какая-нибудь ерунда, да еще и Реф выскажет по этому поводу свое ехидное фу, то совсем уж тошно станет». Но, увы, он уходить явно не собирался. Этот зал оказался даже больше того, в котором мы занимались. Хотя, быть может, так только казалось из-за царящего здесь полумрака. Из-за этого и разглядеть ничего не получалось. Мы как будто просто шли по широченному темному коридору, стен которого даже видно не было. Вейн впереди световым огоньком хоть немного освещал путь. Все-таки тут даже и подобие окон не имелось. В другое время я бы непременно спросила, что это за странный зал и для чего предназначен, но сейчас... Меня куда больше волновало, что вот-вот станет известно, какой же у меня дар. А от этого в конце концов зависела вся моя дальнейшая судьба. Целью пути оказался небольшой постамент, очень похожий на тот, который определял магию в кабинете у ректора. «Ну вот, Кира, сейчас все и выяснится. Просто коснись поверхности ладонями и некоторое время не убирай». Кивнув, я все сделала, как сказал Вейнс. От зеркальной поверхности постамента вверх взвился свет и тут же погас. Одним за другим появились четыре герба других факультетов. Три одинаково бледные, а один – переливающийся серебристыми искорками. Боевая магия. Ничего удивительного. Если бы я так не тупила сегодня, сама бы уже давно догадалась – Если проникнуть в мои сны мог только боевой маг, то и магии он мне мог передать только боевую. Другой-то просто не владеет. Но с этим-то и так все было ясно. Я с нетерпением ждала проявления своего уникального дара. Наконец, вслед за остальными появился герб нашего факультета, сияющий и как будто даже осязаемый. — Теперь смотрим внимательно, — тихо произнес Вейнс. — Сейчас сущность дара должна проявиться. От сияющего герба протянулись тонкие ниточки к остальным гербам, и те тоже засияли, пусть бледнее, чем центральный, но все же довольно ярко, и через мгновение все исчезло. Лично меня увиденное очень обнадежило, хотя смысла я толком не поняла, но, может, мой уникальный дар позволяет мне пользоваться всеми другими видами магии? Не зря же остальные тоже засияли. Я с нетерпением смотрела на Вейнса, а он почему-то не спешил говорить. Ребята тоже молчали. Может, уже догадывались? А может, как и я, ждали пояснений? Наконец декан произнес. «Кира, для начала я бы хотел сказать, что уникальный дар не дается просто так. Он всегда для чего-то нужен. И нужен именно тому, кому он дарован. Потому ты, пожалуйста, не расстраивайся раньше времени». Я и не расстроилась. Я начала паниковать. Такое вступление ни разу не обнадеживало. К счастью, Вейн все-таки не стал и дальше ходить вокруг да около. Судя по тому, что мы увидели, твой дар состоит исключительно в том, что ты способна усиливать чужую магию. И все? Я обомлела. Только усиливать чужую? А для меня самой ничего? Ну вы же говорили, что у меня сильный дар. Так оно и есть. Из-за мощности дара ты можешь многократно усиливать чужую магию. Конечно, на это будут тратиться и твои собственные силы. Но суть в том, что фактически твой дар всей своей мощью способен перестраиваться под магию любого типа, но только для других. Сама ты этим воспользоваться не можешь. Увы, твой дар направлен исключительно вовне. Ну, вот и все. Мое светлое будущее похоронено под гранитной плитой с надписью «Ерунда, а не дар». Заметив, как я резко приуныла, Вейнс постарался утешить. Но все же, Кира, заметь, у тебя есть и боевая магия. Ты видела, как искрился этот герб? Пусть ты и получил ее откуда-то извне, но вполне сможешь ею пользоваться, когда она придет в стабильное состояние. Да и судя по ее уровню, из тебя бы получился довольно неслабый боевой маг. «Если бы не мой уникальный дар, конечно. Буркнула я. А от него вообще можно как-нибудь избавиться?» «Нет, это неотъемлемая часть тебя». декан покачал головой. Тот, кто рожден уникальным магом, останется таковым до конца жизни. Нравится нам это или нет, но мы ничего не можем поделать со своей сущностью. Как Вейнси предупреждал, снаружи уже опустился вечер. В дом мы возвращались в молчании. Видимо, ребята понимали, что я сейчас не настроен разговаривать. Спасибо, хоть Реф ехитничать не стал. Правда, я уловила пару раз его странный взгляд, но трактовать его все же не могла. Да и не хотела. Мне сейчас было совсем не до этого. И уже в гостиной дома нарушили молчание. Гран, как самый добродушный, произнес. Кира, да не расстраивайся ты так. Ну, подумаешь, с даром не повезло. И тут я сорвалась. Ну, просто и так, нервы были на пределе. Не расстраиваться, как же? У меня вырвался нервный смешок. «Да как мне не расстраиваться тут? У вас у всех есть здесь родные и близкие, у вас у всех есть куда вернуться, когда отсюда вытурят. Мне вообще ничего нет. Я только на свой дар и надеялась». И чисто по вселенской справедливости, раз уж я оказалась в другом мире, мне по определению полагаются хоть какие-то плюшки. Видим мощнейшей магии или хотя бы влюбленного красавца-ректора. А все равно не поймете, извините, ребят, мне сейчас нужно побыть одной». Выйдя из дома, я побрела к боковой лестнице. Она шла снаружи фасада, вроде пожарной, и по ней можно было забраться на покатую крышу. Заприметила я ее не так давно, и все намеревалось как-нибудь забраться. И вот сейчас меня именно туда и потянуло. Даже не задумываясь о том, что старая лестница может обвалиться вместе со мной, или что прохудившаяся крыша меня не выдержит, я все-таки добралась до цели. Села возле каминной трубы, обняв колени, и просто смотрела на открывающийся вид. На чёрную громаду университета, на монумент в виде столба, сияющими в полумраке четырьмя гербами факультетов. Конечно, хотела разреветься от жалости к себе, но я сдержалась. И так уже перед ребятами сорвалась. А они-то ни в чём не виноваты. «Не возражаешь, если присоединюсь?» А вдруг послышался голос Рефа. «Возражаю». Угрюмо ответила я, даже не посмотрев его сторону, но и так было ясно, что в отличие от меня он не воспользовался лестницей, а просто слевитировал сюда. Но Рев все равно подошел и сел рядом со мной. И зачем спрашивал, если все равно сделал, как хотел? Мрачно поинтересовалась я. Я пытался проявить вежливость, могла бы и оценить. Он улыбнулся. Оценила. Можешь возвращаться. Но Рев явно не собирался уходить. Извини, но я останусь. Зачем? Я раздражалась все сильнее. Затем, что тебе очень хочется себя пожалеть. Спокойно ответил он. И если останешься одна, ты окончательно раскиснешь. Ну а тебе-то какое дело? Не поняла я. Никакого, наверное. Рев покачал головой. Я просто понять не могу, что ты трагедию устраиваешь, но он казался твой уникальный дар полнейшей пустышкой. Так у тебя ведь и другая магия есть, Это мой радуйся. Боевая магия всегда в жизни пригодится. И толк, что она у меня есть? — возразила я. — Я ведь даже обучиться ей не смогу. Сомневаюсь, что Вейнс разбирается в боевой магии настолько, что смог бы меня научить ей пользоваться. — Само собой, он тебя не научит. Но могу научить я. Что ты так странно на меня смотришь? Он усмехнулся. — Не ожидал от тебя такого. — Честно призналась я, не сводя с него внимательного взгляда. — Я думаю, тебе все же сложно что-то от меня ожидать, учитывая, что ты совсем меня не знаешь. — Рев встал. В общем, подумай. Но тебе-то самому это зачем? Я даже растерялась. Затем, что боевая магия у того, кто не умеет ей пользоваться, страшная вещь, особенно для окружающих. А учитывая, что мы с тобой живем под одной крышей, и я все же хочу спать по ночам спокойно. А у меня сложилось впечатление, что ты предпочитаешь по ночам разгуливать неизвестно где. Не удержалась я. Рев с усмешкой покачал головой, снова наградил меня странным взглядом. Тебе настолько интересно, где я бываю? Ты лучше радуйся, что этого не знаешь. Больше ничего не сказав, он спустился с крыши, и следом послышался звук открывающейся входной двери. Но я не спешила уходить. Все-таки разговор с Рефом и вправду сбил мысли в другое русло. Вместо причитаний «Какая же я бедная, несчастная», я теперь думала совсем о другом. Быть может, в обучении боевой магии и есть мой шанс. Пусть Реф и не успел поучиться на своем факультете, но магией-то он все же управлять умеет. Если я смогу хотя бы это, и то уже будет хорошо. А следом заскреблось пытливое любопытство. И вправду, где Реф бывает по ночам? Может, тут есть какое-нибудь злачное заведение или что-нибудь вроде. Хотя, вероятнее всего, он бегает в какой-нибудь подружке или даже к нескольким. Все-таки у него и внешность весьма привлекательная, да и харизматичности хватает. Я бы его любовным похождением уж точно не удивилась. Правда, меня почему-то это немного коробило. Сама не понимала, почему. Так я и сидела на крыше очень долго». Алим уже покосил в доме свет, судя по исчезнувшим на земле внизу отблеском от окон. Я уже даже собралась спускаться, как вдруг послышался звук открывающейся входной двери. Замерев за каминной трубой, чтобы меня не заметили, я успела засечь, что кто-то вышел из дома. Впрочем, я и так знала, кто. Бесшумно пробравшись к лестнице, я спешно спускалась вниз, чтобы не упустить Рефа из вида. «Ничего-ничего. Сегодня я точно разузнаю, где он бывает». И если у него и вправду тут амурные интрижки, пусть только потом хоть раз заикнется мне что-нибудь по поводу аморальности. Вообще, территорию университета я знала не очень. Только расположение домов факультета. Ну и аренду для боевых магов видела. Хотя, может, больше ничего и не было. Ведь у целителей и прикладных магов практика проходила в замке университета. А у некромантов в разветвленной сети подземелий. Но, с другой стороны, ребята как-то упоминали и пруд, и парк, да и библиотека чисто теоретически. Должна была существовать, так что тут явно хватало, где блуждать. Но Рев точно уж ушел целенаправленно, уверенно, в меру быстро, и не оборачиваясь. А я в лучших шпионских традициях кралась за ним, стараясь так и остаться незамеченной. Чувствовала я себя при этом, конечно, приглупо. Прямо детский сад какой-то. Лезу тут за кустами, за деревьями прячусь. Со стороны наверняка это выглядело смешно. Но, к счастью, никого по пути не попадалось. Ну да, время-то за полночь, все нормальные студенты спят. Это только ненормальный рев куда-то идет, и ненормальная я его преследую. Так мы добрались до боевой арены. Она представляла собой огороженное защитным куполом поле с рядами по периметру и арочным входом. Видимо, здесь периодически собирались зрители посмотреть, как тренируются маги. Сейчас, кстати, несмотря на столь позднее время, там как раз упражнялись пятеро парней. Сам купол мерцал, так что освещения здесь хватало. Я так заинтересовалась, что даже про свои намерения забыла. Вот здесь разворачивалась магия во всем своем разрушительном великолепии. Проносились яркие убийственные сполохи. А в центре арены схлестнулись два здоровенькие голема – огненный и ледяной, явно созданные ненадолго и только для схватки. Но куда больше мое внимание привлекли сами боевые маги. Вместо учебной формы на них было подобие доспехов, только явно из легкого металла серебристые и испещренные поблескивающими рунами. Сражающиеся парили под куполом, ловко уворачиваясь от атак друг друга и старательно пытаясь при этом повергнуть соперников. Больше всего отличался там один. По развивающимся светлым волоскам я мгновенно догадалась, что это Эрвин, сын ректора. Конечно, смотрелся он очень эффектно. Эдакий летающий эльф, средней степени гламурности... Прямо-таки местный трандулин. Лично мне казалось, что длинные распущенные волосы в бою – это очень неудобно. Но, видимо, тут красота была важнее. Эрвин явно красовался. И, судя по нескольким восторженным студенткам на местах зрителей, ему это очень даже удавалось. Но потом он как-то исчез из видимости, да и мне и смотреть разворачивающееся зрелище надоело. Уже вовсю гадала. Где же мне теперь рефы искать? Ну и шагу ступить не успела. Рядом со мной вдруг слевитировал Эрвин. «Заблудилась моя прелесть!» Поинтересовался он, улыбаясь. «Странноватое обращение, учитывая, что мы друг друга второй раз в жизни видим. Так и хотелось ему ответить что-нибудь вроде «Демон изнанки тебе твоя прелесть». Но я решила сохранять вежливость. Просто гуляю От чего Отчего-то вдруг начала легонько кружиться голова. «А не хочешь со мной прогуляться?» Эрвин явно не засек, что не моя прелесть, а не его ослепительная улыбка на меня не действует. «Заодно познакомимся с тобой поближе. Я же понимаю, ты не просто так сюда пришла». Я едва сдержала смех. Он, похоже, принял меня за одну из своих воздыхательниц, вроде тех, кто сейчас ревностно следил за нами со скамеек. Ну да, прокралась тут среди ночи, чтобы хоть одним глазком взглянуть на него, обожаемого. Но ответить я все равно не успела. Заметив кого-то за моей спиной, Эрвин мгновенно изменился в лице. «Смотрю я как раз вовремя». Мрачно усмехнулся Реф, подходя к нам. «Эрвин, тебя не учили, что к чужим девушкам приставать нельзя?» Я с недоумением покосилась на Рефа, но мне хватило ума промолчать, зато Эрвин молчать не стал. А тебя не учили, что не стоит дерзить тем, кто сильнее и могущественнее тебя?» «Ну вот если встречу когда-нибудь кого-нибудь сильнее и могущественнее меня, обязательно твои слова вспомню». Парировал Реф, приобнял меня за талию, словно намереваясь увести. Но тут участников происходящего стало больше. Остальные четверо боевых магов спарировали к нам и встали рядом с Эрвином. С такой группой поддержки ректорский сын сразу же воспрянул духом и повел себя нагло. «Реф, Реф!» Он с сочувствием покачал головой. «Если бы не мое прирожденное миролюбие, я бы уже давно поставил тебя на место!» Даже я прекрасно понимала, что это открытая провокация, и сто процентов это также прекрасно понимал и Рев. Я не сомневалась, что он не поведется, но, как оказалось, он будто бы только этого и ждал. «Так в чем проблема, Эрвин?» Парировал он с улыбкой. «Боевая арена рядом, зрители присутствуют, те». Он кивнул на магов за спиной Эрвина. «Кто будет уносить тебя с поля боя?» «Тоже». «Лично я не прочь поразмяться. «Я тоже». Сын ректора нехорошо усмехнулся и вдруг перевел взгляд на меня. «Ну что, прелесть, хочешь взглянуть, как его по куполу размажет? Я с удовольствием тебе продемонстрирую». И он первым направился обратно на арену. Свита за ним, мы же с Рефом шли последними. «Не зря я с самого начала решил, что ты чокнутый». Шепотом буркнула я, Реф тихо засмеялся. «Между прочим, для тебя же стараюсь, считай, сегодня у нас первый урок, пока чисто ознакомительный». «Смотри внимательно и запоминай, что и как я буду делать. Справишься, надеюсь?» «Я не уверена, что справлюсь с тем, чтобы потом тащить тебя полудохлого отсюда к дому факультета», – парировала я. «Если ты не заметил, их пятеро против тебя одного, причем все они в доспехах. И что вообще за колесицу ты нес?» «Я просто воспользовался тем, что Эрвин положил на тебя глаз. Потом и сказал, что ты моя. Люблю, знаешь ли, злить людей». Рев хитро улыбнулся. «Угу, я заметила. Лично мне было совсем не до смеха». Неожиданно Рев взял меня за руку и, будь то бы бегло, что-то начертил пальцем на моей ладони. Ты что, не поняла я? Так, ты сможешь слышать все, что я говорю, если ты забыла у нас первый урок. Если что-то будет непонятно, спрашивай, я тебя тоже услышу. Я рассеянно кивнула. Мне этот момент напомнил, как Александр брал меня за руку и тоже что-то чертил пальцем на ладони. Тут же начали закрадываться подозрения, что это было не просто так. Да и серебряный блеск в его глазах. Наверняка он тоже что-то значит. Снова зазвонил колокольчик настороженности, но также мгновенно замолчал. Устроившись на одну из скамеек, причем подальше от фаната Кервина, я приготовилась наблюдать за происходящим, но до того, как все началось, появилось еще одно действующее лицо. В этом суровом мужчине я хоть и не сразу, но узнала декана факультета боевой магии. Я ждала, что он вот-вот разгонит собравшихся, да еще и нагоняю строит за самовольную драку посреди ночи, но он явно не собирался вмешиваться, причем стоял у самого арочного входа, так, чтобы сверху его видно не было. Оставалось надеяться, что когда рев устанет совсем туго, декан все же вмешается и не позволит его прибить. Шестеро магов, между тем, поднялись в воздух. Реф был с одной стороны, пятеро его противников во главе с Эрвином с другой. «Ну что, Кира, ты вся во внимании, я надеюсь?» Послышался голос Рефа так отчётливо, будто он сидел рядом со мной. «Реф, тут их декан. На всякий случай предупредила я». «Вот же засада. Я надеялся, как следует Тервина об землю повалять. Так всё, Кира, смотри, что сейчас будет». Его противники рассредоточились и одновременно атаковали. Пять сверкающих потоков оглушительно столкнулись в том месте, где мгновение назад был Рев, а он уже как-то оказался над самым куполом и оттуда мне назидательно вещал. «Это называется потоковая атака. Самое простое и теоретически мощное. Просто выпускаешь магию в определенном направлении». «По-моему, это называется подлость», — возразила я. «Пятеро против одного. Это как-то... Я не договорила. Маги снова атаковали». На этот раз Реф не стал перемещаться, потоки магии вдруг погасли, так и не долетев до него, словно наткнулись на невидимую преграду. «Это называется воздушный щит», – спокойно пояснял мне Рев. «Немного похоже на защитный купол, как у Аниль, но щит действует только одномоментно, и Росеев, атакующую магию, исчезает». Это один из самых распространенных оборонительных приемов, причем он бывает разной степени. Самым прочным считается щит адепта, но пока тебе рано про это. О, смотри, сейчас интересный момент будет. Явно начинающий психовать Эрвин уже безо всяких изящных движений из разряда для красоты снова атаковал Рефа. Взвелось нечто похожее на гигантскую шипастую цепь из густков льда. Причем так быстро, что уклониться бы Реф точно не успел, да только цепь вдруг замерла. «Это называется перехват магии, смотри». Резко дернувшись в сторону цепь, едва не прибила самого Эрвина. Тот в попытке уклониться резко стал снижаться и явно не рассчитал высоту, в итоге проехавшись по земле. Что-то явно проорал, но я слов не разобрала. «Эй, ну как не стыдно ругаться? Эрвин здесь же, дамы!» Рефа происходящее явно забавляла. «Вот, кстати, Кира самая зрелищная, начинается уже тогда, когда отдельные участники начинают действовать на эмоциях». Словно услышав его слова, дружки Эрвина одновременно атаковали. На этот раз в ход пошли множественные огненные сполохи, и опять возможности избежать этого не было. Но Рефа не стал, он просто каким-то немыслимым образом перенаправил мчащийся на него поток в обратную сторону. Это называется отражение. Землю под куполом бомбардировали огненные сполохи. Находящийся там Эрвин, хоть успел отклониться, но задело его длинные волосы. Овы заметил он это не сразу, но когда заметил, заорал так, что даже у меня в ушах зазвенело. Его дружки тут же принялись тушить блондинистую шевелюру своего предводителя, но погасить магический огонь оказалось не так-то просто. Мне даже стало жалко Эрвина. Рев, ну сделай же что-нибудь!» «Ну, если ты просишь». И тут же на Эрвина сверху обрушился мощный поток воды, припечатал всех пятерых магов к земле, но и огонь тоже погас. Видимо, ректорского сына основательно пришибло, потому что его товарищи потащили Эрвина на выход, к целителям, наверное. И только когда Рев опустился на землю, к нему сразу же подошел декан, и пусть я была далеко от них, но разговор слышала прекрасно. Не сомневалась, что сейчас Рев получит страшенный нагоняй, вплоть до угрозы отчисления вообще. Но вместо этого декан произнес. «Почему ты сам никогда не используешь наступательную магию? Сколько раз я видел, ты либо защищаешься, либо оборачиваешь атаки против противников». «Ничего удивительного». Спокойно ответил Рев. и первокурсник вообще-то, и при этом даже не вошел в факультеты. Откуда мне знать наступательную магию? Декан ему явно не поверил, да и я тоже. «И все же, Рев ответь честно!» Тот вздохнул. «Слушайте, вы сами-то со стороны все видели, зачем эти расспросы?» «Ты разделся с пятью лучшими моими старшекурсниками!» Очень серьезно возразил Декан. «И при этом даже не применив ни одного атакующего приема, Рев. «Я намерен добиться у Вандиса разрешения вернуться тебе на факультет!» Рев ответил не сразу, да и я, хоть и неудобно было, что фактически подслушиваю, ждала его реакции замершим дыханием. «Вернуться на факультет?» Он усмехнулся. «После того, что сейчас произошло, ректор никогда этого не допустит». «И все же я обязательно добьюсь позволения!» Возразил декан. «Я просто не могу позволить, чтобы такой выдающийся боевой маг «Прозябал в этой помойке, именуемой факультетом уникальной магии!» «Не стоит!» Довольно холодно ответил Рев. «А теперь извините, но мне пора». Он подошел к выходу, а декан все это время смотрел ему вслед. А я так и сидела на скамейке. Фанатки Эрвина помчались за своим подбитым кумиром, дружно причитая. Так что среди зрителей осталась только я. «Ну что, на сегодня урок закончен. Рев подошел ко мне. Идем домой». Кивнув, я встала. Очень многое хотелось спросить, но пока молчала. Да и он тоже молчал, о чем-то крепко задумавшись. Только уже на подходе к дому я спросила. «Рев, но ты же не успел на том факультете поучиться. Откуда ты все-таки эти приемы знаешь вообще «Обще-то магия свалилась на меня не вдруг, а на самого рождения со мной, так что было предостаточно времени, чтобы хоть чему-то научиться». Ответил он таким тоном, что сразу было ясно его нежелание на эту тему говорить. «Ну, я не отставала». И то, что я могла тебя слышать, это же ментальная магия, я правильно поняла? Но ты же говорил, что обучают такому лишь на старших курсах». «Кира, это элементарнейший прием. Вообще пустяковая мелочь». Отмахнулся он. «Подобным любой боевой маг владеет». «И Эрвина ведь ты нарочно сегодня спровоцировал». «Если бы не ты, то не стал бы». «В каком смысле? Не поняла я». В таком, что твоя магическая безграмотность играет против тебя. Пока ты там стояла, глазами хлопая и его слушая, он уже пытался ментально на тебя воздействовать. Если бы я не появился, фу, ночевать бы ты сегодня домой не пришла. Я тебе еще в прошлый раз предупреждал, что от некоторых лучше держаться подальше. Особенно от тех, кому любая полость сойдет с рук. Ну, теперь Эрвин считает, что ты моя, так что лишний раз не рискнет к тебе лезть. Думаю, все же здоровье ему дороже. Мы как раз в это время подошли к дому. Открыв дверь в полумрак гостиной, Рев вдруг добавил. «И еще Кира совет на будущее, не пытайся за мной следить». «Ты сегодня заранее знал, что я за тобой пойду?» Меня осенило. Само собой, это было предсказуемо до очевидности. «Но все-таки, Рев, где ты по ночам пропадаешь?» «Тебе не кажется, Кира, что если бы я хотел тебе это рассказать, то не стал бы скрывать?» Парировал он. «Это ты меня сейчас так вежливо послал вместе с моими вопросами?» мрачно уточнила я это я так вежливо намекнул чтобы ты не лезла туда куда не надо мягко возразил рев я не стала ничего отвечать в полумраке мы поднялись на второй этаж уже расходились по комнатам но я все же тихо произнесла рев спасибо он остановился и ответил не оборачиваясь не за что рев скрылся за дверью мужской спальни а я еще несколько минут просто стояла во мраке коридора очевидно что у рефа есть некая тайна Он не просто так пропадает по ночам, наверняка любовные похождения тут ни при чем, но что тогда? Почему-то я была уверена, что Рев никогда об этом не расскажет, если только я сама как-то это не выясню, но с другой стороны, какое я имею право лезть в чужие сокровенные тайны?